то ещё припоминается мне теперь из того вечера он уже слегка померк в памяти но я попробую сложить фрагменты воедино когда мы вошли в ту комнату первой моей мыслью было что мы нарушили какое-то семейное торжество я заметил большой накрытый стол за которым сидели человек 8 или 9 Все китайцы, младшие двое мужчин лет двадцати с небольшим, были одеты в европейские костюмы, остальные в традиционные китайские наряды. Старой даме, сидевшей в конце стола, прислуживала горничная. Она удивление высокий и крупный для азиата пожилой джентльмен, который, как я сразу догадался, был хозяином дома, поднялся при нашем появлении, остальные мужчины последовали его примеру. Но поначалу впечатление обо всех этих людях оставалось у меня весьма неопределённое, потому что с первой же минуты моим вниманием полностью завладела сама комната. Высокий сводчатый потолок позади стола что-то вроде галереи для домашних представлений, с перил которой свешивалась гирлянда бумажных фонариков. Именно эта часть комнаты особо заинтересовала меня, и я вглядывался в неё поверх стола, едва прислушиваясь к приветствию хозяина. Ве дело в том, что мне начало казаться, будто глубинная часть комнаты, в которой я находился, есть ни что иное, как парадный холл нашего старого шанхайского дома. Судя по всему, за последние годы он претерпел кое-какую реконструкцию. Например, я не мог сообразить, каким образом Та часть помещения, через которую мы с Моргардом вошли, относилась к нашему старому холлу. А но галерея в глубине когда-то несомненно венчала нашу большую изогнутую лестницу. Я сделал несколько неуверенных шагов вперёд и, наверное, довольно долго стоял молча, то глядя вверх на галерею, то мысленно следуя взглядом за изгибами давно исчезнувшей лестницы. И память постепенно стала возвращаться, память о том периоде моего детства, когда я обожал вихрем слететь вниз по этой лестнице, а за две-три ступеньки до конца прыгнуть, обычно хлопая руками, словно крыльями, и приземлиться на мягкую банкетку, стоявшую неподалеку. Отец, глядя на это, всегда смеялся, а мама и Мэй Ли сердились. Мама, так и не сумевшая мне объяснить, почему так делать не следует, грозилась убрать банкетку, если я не перестану прыгать на нее. И вот однажды, когда мне было уже лет восемь, после долгого перерыва, Предприняв очередную попытку повторить любимый трюк, я обнаружил, что банкетка больше не в состоянии выдерживать мой увеличившийся вес. Она развалилась. Я в изумлении рухнул на пол, тут же вспомнив, что мама спускается по лестнице вслед за мной, я приготовился к суровой взбучке. Однако мама, склонившись надо мной, лишь рассмеялась. Видел бы ты своё лицо, юрок, воскликнула Анна. А если бы ты только мог посмотреть на себя сейчас. Я вовсе не обиделся. Но, поскольку мама продолжала смеяться, и, вероятно, потому что всё ещё боялся получить нагоняй, Он начал изображать страшную боль в лодыжке. Перестав смеяться, мама осторожно помогла мне встать. Помню, как она медленно, поддерживая за плечи, вводила меня по холу, приговаривая: "Ну вот. Теперь лучше, правда? Нужно просто перетерпеть свою боль. Вот так. Ничего страшного." Никакого нагоняя я так и не получил, а через несколько дней, войдя в холл, увидел, что банкетку починили. С тех пор, хоть и продолжал спрыгивать со второй или третьей ступеньки, я больше никогда не пытался приземлиться на нее. Я сделал несколько шагов по комнате, спустя. стараясь определить, где именно когда-то стояла эта банкетка. У меня сохранилось весьма приблизительное представление о том, как она выглядела, а зато я почти физически ощущал под пальцами шелковистость её обивки. Потом я наконец вспомнил, что в комнате не один, и почувствовал обращённые на меня взгляды, полные умиления. Морган тихо переговаривался с пожилым китайцем. Увидев, что я обернулся, мой бывший одноклассник подошёл, откашлялся и начал представлять мне присутствующих. Судя по всему, он был другом дома и без малейших затруднений выпаливал китайские имена. Семейство носило фамилию Линь. Имён я не припомню. Каждый, кого называл Морган, вежливо склонял голову и улыбался, сложив ладони и прижав их к груди. Лишь старая дама, сидевшая в конце стола, которую Морган представил с особой почтительностью, продолжала смотреть на меня безразлично. Когда церемония завершилась, образцы правления взял в свои руки сам мистер Лин, крупный пожилой джентльмен. Не сомневаюсь, добрый мой господин, сказал он по-английски с едва уловимым акцентом, что вы испытываете тёплое чувство, снова вернувшись сюда. Да, вы правы, ответил я с улыбкой. Да, тёплое, но немного странное. Но это же так естественно, подхватил мистер Лин. Прошу вас, — Располагайтесь поудобнее. — Мистер Морган сообщил мне, что вы уже поужинали, но мы, как видите, тоже приготовили для вас еду. — Мы не знали, как вы относитесь к китайской кухне, поэтому позаимствовали повара у наших соседей англичан. — Но, возможно, мистер Бэнкс не голоден. — Да. Это произнёс один из молодых людей в европейском костюме и, повернувшись ко мне, добавил: "А мой дедушка весьма старомоден. Он страшно обижается, если гость в полной мере не отдаёт должное его гостеприимству". А молодой человек широко улыбнулся старику: "Пожалуйста, не позволяйте ему командовать с собой, мистер Бенкс". "Внук считает меня дремлющим китайцем", сказал мистер Лин, подходя ко мне ближе и продолжая улыбаться. "Но на самом деле я родился и вырос в Шанхае, более того, в международном settlement. Моим родителям пришлось бежать от войска вдовствующей императрицы, и они нашли приют здесь, в городе иностранцев". Так что я вырос шанхайцем в полном смысле этого слова. Мой внук не в дамёк, как в действительности живут люди в глубинном Китае. Он принимает меня за старомодного китайца. Не обращайте на него внимания, дорогой сэр. В этом доме не требуется соблюдать протокол. Если не хотите есть, Ничего страшного, разумеется, я ничего не стану вам навязывать. Вы все так добры ко мне, произнёс я, вероятно, немного рассеянно, потому что всё ещё пытался понять, как именно был перестроен этот дом. Потом вдруг старая дама что-то сказала на самом распространённом в Китае диалекте, И молодой человек, обратившийся ко мне несколько минут назад, перевёл: "Моя бабушка говорит, она думала, что вы никогда не приедете. Это было такое долгое ожидание, но теперь, увидев вас, она счастлива, что вы здесь". Не дожидаясь, пока он закончит, старая дама заговорила снова. На сей раз, когда она замолчала, Молодой человек был явно смущён и не спешил перевести её слова. Он посмотрел на деда, словно спрашивая, что делать, потом всё же решился. Вы должны простить мою бабушку, сказал он. Иногда она бывает немного эксцентрична. Старая дама, явно понимавшая по-английски, нетерпеливо жестом увела переводить, и молодой человек, вздохнув, сказал: "Бабушка говорит, что пока вы не появились здесь сегодня вечером, она относилась к вам с неприязнью, то есть она сердилась на вас за то, что вы собираетесь отнять у нас наш дом". И я шарашно посмотрел на молодого человека, но старуха опять что-то забормотала. Она долгое время надеялась, переводил молодой человек: "Что вы не приедете?" Она считала, теперь этот дом принадлежит нашей семье. Она, увидев вас, прочитав в ваших глазах какие чувства вы испытываете, А, всё поняла. Теперь она искренне уверена, что договор справедлив. Договор. Но, поверьте, на этих словах я запнулся, потому что как бы ни был озадачен, стал смутно припоминать какие-то разговоры насчёт возвращения нам старого дома. Но, повторяю, воспоминания были весьма смутными. И я понял, что если вступлю в дискуссию на эту тему, то поставлю себя в неловкое положение. Как раз в этот момент мистер Линн произнес. Боюсь, мы все ведем себя бестактно по отношению к мистеру Бэнксу. Задерживаем его разговорами между тем, как он наверняка мечтает осмотреть дом, и улыбнувшись мне доброй улыбкой, добавил. Пойдёмте со мной, мой добрый господин. У вас ещё будет время побеседовать с ними. Сюда, пожалуйста, и я покажу вам дом.